Глава 13. Леди Одра Линвуд. Запись в дневнике. сомерсет Парк. 28 октября 1851 года. «Дружочек, мой мир рушится. Прошлой ночью я так испугалась. Отца нашли разгуливающим у обрыва в одной ночной сорочке. Его не могли успокоить несколько часов, он утверждал, Будто слышал чей-то зовущий на помощь голос. Он подумал, что это я, и отправился на поиски. Без промедления послали за доктором Мэйхио, и всю вторую половину дня тут провел, наблюдая за отцом. Я ослонялась по коридору, опасаясь худшего. Когда, наконец, доктор вышел, он заявил, что наиболее вероятной причиной недуга стала инфекция. Он оставил нам указания по снижению жара. Усаживать больного перед открытым окном и кормить одними фруктами. Если через неделю не наступит улучшение, доктор вернется и сделает кровопускание, чтобы избавить организм от скопившегося яда. Я искренне хочу верить в диагноз доктора Мейхью, но не могу найти в нем утешение. Возможно ли, что он лжет мне? Со мной всегда обращаются, будто с хрупким ребенком, не способным вынести правду. Но правда выяснится. что бы там ни говорил доктор Мэйхью. С каждым днем я тревожусь все сильнее, из за здоровья отца, и за собственное будущее. Это нераздельно связано. И все же хотя бы Уильям понимает, почему мое сердце разбито. Однажды мне стало так горько, что я расплакалась и призналась, как боюсь потерять отца и свой дом. Он притянул меня к себе и поклялся, что этого не допустит. Я прекрасно понимаю, у него нет возможности сдержать подобное обещание, и все же благодарна ему за объятие. Я знаю, о чем сплетничают слуги. Говорят, это проклятие моего дедушки. Оно будет убивать нас одного за другим, пока все линвуды из Сомерсет-парка не сгинут навсегда. Мне хочется накричать на них за такие жестокие слухи. Но разве я могу? Что мне делать? Сомерсет-парк всегда был моим домом. Я родилась здесь, и здесь должна умереть.